Глава четвертая. Вопросов хотелось задать ему очень много. Но, разумеется, сделать я этого не могла. «Разведут нас точно так же, как и поженили», — продолжал Макс. «А дел всё сделает сам. Наша задача — сделать дело и свалить из этого городка. По отдельности, разумеется. Ты рассказала соседям и слугам созданную легенду о недавно заключенном браке?» С каждой произнесенной фразой мужа мои мозги все быстрее превращались в кашу. Да, ответила растерянно, чувствуя, как нервно дернулся левый глаз. Отлично. Не забывай, мы должны выдавать себя за обычных людей. Я удивленно посмотрела на Макса. А разве мы не люди? А теперь, дорогая жена, объясни мне, что это за недавнее представление на улице. Если это был розыгрыш, то откуда ты знала, как я выгляжу?» Макс сощурился и посмотрел на меня с легким подозрением. «Я... я не знала. От страха у меня дрожали руки. Тогда что это было?» Я замешкалась. Мне казалось, что я шагаю по минному полю. Что мне ему сказать, если я совсем ничего не понимаю? «Ночная прогулка». «В сорочке». «Босиком? По крыше здания?» Губы Макса тронула ехидная улыбка. Я вышла на короткую прогулку перед сном. Но меня ограбили. Пока я убегала от воров, то заблудилась. Ложь вылетала из меня, как пробка из шампанского. Не придумала ничего лучше, как залезть на крышу здания, чтобы понять, где нахожусь. Поскользнулась и полетела вниз. «Ты могла умереть». «Да уже» ответила мысленно, осознав, что и владелица этого тела тоже погибла. Интересно, как? Может, моя ложь не такая уж и ложь? И дело обстояло именно так? Возможно, настоящая Анна Тьер погибла от того, что упала и ударилась головой о выступ крыши, а ее неподвижное тело, в котором я позже очутилась, удержала от падения минутная стрелка башенных часов. Версия действительно выглядела Правдоподобный. Вот только что она делала на крыше, да еще и в сорочке. Ну, не умерла же, ответила я мужу, взглянув на него из-под лобья. Тебе повезло. Но надо признать, наше знакомство определенно удалось. Он красноречиво обвел глазами мой наряд. Более чем буркнула я, понимая, что он настоящий негодяй. Да он же, получается, раздел догола незнакомую девушку, фиктивную жену, которую в глаза никогда не видел, хотя и я хороша, ограбила его посреди улицы. Ладно, иди отдыхай. Завтра мы примемся за дело. Макс взъерошил свои темные волосы и указал на документы. Можешь взять папки и изучить информацию, которую передал отдел. Я подскочила на ноги и начала быстро собирать со стола все документы, понимая, что это поможет пролить свет на мою новую личность. Когда я подхватила со стола папку с пометкой «Анна Босса», Макс посмотрел на меня, как на сумасшедшую. Я проигнорировала его взгляд, и с горой документов в руках понеслась к выходу. «Анна, подожди», — раздался за моей спиной насмешливый голос мужа. Я остановилась у двери и напряглась. Я испугалась, что мое поведение показалось ему слишком странным, и сейчас опять последуют вопросы. Макс поравнялся со мной, спокойно забрал из моих рук документы, вызывая во мне липкое чувство страха, и вдруг лучезарно улыбнулся. «Пальто моё оставь». Я ахнула. «Что?» «Но у меня под ним ничего нет. Позволь мне хотя бы добраться до спальни. Если слуги меня увидят, они уже спят». — заверил меня муж. — Андрей, как ты уже поняла, мой помощник. — Я не сниму пальто. — Да это оскорбительно. — Оскорбительно было слушать твои шуточки по поводу моих постельных возможностей. — Снимай. Он уставился на пальто, и я выругалась в сердцах. Сгорая от стыда, я все же сняла проклятое пальто и швырнула его в ноги мужу. — Теперь доволен? Я смерила его убийственным взглядом. «Да», — объявил этот негодяй и передал мне обратно документы. Я как ошпаренная выскочила в коридор и побежала к лестнице на второй этаж, надеясь на то, что двигаюсь в верном направлении. Я своей обнаженной пятой точкой чувствовала взгляд мужа, и когда обернулась, оказалась права. Этот мерзавец стоял в коридоре прислонившись виском к дверному косяку, Смотрел мне вслед и улыбался. «Мерзавец!» — буркнула себе под нос и помчалась вверх по лестнице. К счастью, спальню я нашла почти сразу. На втором этаже было всего четыре комнаты, и только в одной из них пылал камин. Но сейчас меня не интересовал ни интерьер нового дома, ни наряды в шкафах. Я стянула с огромной кровати одеяло, запуталась в него как в кокон и принялась за изучение документов через час я лежала на полу спальни, разглядывала свою новую обитель и пыталась не сойти с ума. Решала как смириться с тем, что из обычной невзрачной 30-летней девушки библиотекаря я превратилась в эффектную 28-летнюю шпионку, да еще и с редким даром гипноза. И как принять тот факт, что мой эффективный муж и напарник настоящий черный дракон. Я покосилась на бумаге с информацией о предстоящем деле и тихо взмолилась. «Да будет жива эта незнакомая мне империя. Надеюсь, она выстоит».